Глава 9. Работа с поведением при депрессии Екатерина, 23 года, обратилась ко мне в сложный период жизни. Она ждала переезда по работе в другую страну, уже была на чемоданах, но при этом еще работала из дома на фрилансе. Екатерину беспокоила нарастающая апатия и ощущение, что она теряет контроль над своей жизнью. Она часто просыпалась без энергии. с трудом приступала к работе и чувствовала, что ничего не приносит радости. К вечеру состояние ухудшалось. Она чувствовала себя измотанной, избегала встреч с друзьями и все чаще оставалась одна, замыкаясь в своих мыслях. Ее проблема была в том, что после работы, часов в восемнадцать, она шла в ближайший магазин, покупала гору сладостей, Сникерсы, Тойфи, Рафаэлла, Нутеллу в банках. И начинала есть по дороге домой. Это стало ее своеобразным ритуалом, который приносил лишь кратковременное облегчение. Она чувствовала себя уставшей и опустошенной. А приступы переедания стали ее способом справиться с неприятными эмоциями. Дома Екатерина не могла остановиться, пока не съедала все до последней крошки. после чего ее накрывало чувство вины и стыда. К моменту нашей встречи у Екатерины уже был значительный избыточный вес. Когда я ее спросила, как она питается днем, Екатерина ответила, что обычно ест салаты, брокколи, рис, куриную грудку. Но потом, при ближайшем рассмотрении, оказалось, что днем она практически ничего не ест. Организм весь день голодает, к вечеру появляется здоровый голод, Организму нужны питательные вещества, вот он и сигнализирует. Вместо борьбы с собой и запретами мы сфокусировались на внедрении структурированного режима дня и добавлении небольших действий, которые могли улучшить самочувствие Екатерины. Мы договорились, что она постарается включать в свой день физическую активность, встречи с друзьями и обязательно будет следить за сбалансированным питанием в течение дня – чтобы предотвратить вечерние срывы. Это 3-4 приема пищи с соблюдением баланса белков, жиров, медленных углеводов без какого-то избегания продуктов. Потребление сладкого, как по волшебству, снизилось. Осталась только одна единица сладостей после полноценного приема пищи. Эмоции постепенно стабилизировались, а самокритика практически ушла. При депрессии начинать с поведения проще всего, потому что легче начать что-то делать, чем менять мысли и эмоции. Конечно, нет ни одной техники, которая вылечила бы с первого раза. Все техники, описанные в этой и следующих главах, нужно выполнять регулярно. Если вам сложно, попросите поддержки и участия у близких. Трудности. Обычно у пациентов возникает несколько трудностей. С одной стороны, им сложно себе создавать позитивную мотивацию, и они чаще уклоняются от действий, спрашивая себя, зачем мне вообще это делать. Поэтому задача состоит в том, чтобы хотя бы начать что-то делать. С другой стороны, есть большой соблазн зависимости от родственников. Пациенты зачастую просят сделать что-либо за них. Я не могу сегодня пойти в магазин, давай сходишь ты. Это деструктивно. Не поддавайтесь таким желаниям. Если просите о помощи у близких, просите не сделать за вас, а помочь сделать это вместе. Например, я попробую сегодня одеться и выйти в магазин, но буду рада, если со мной сходишь ты. Или я хочу сегодня приготовить ужин, помоги мне, пожалуйста. Итак, основные правила. Сохранять автономию в простых вещах. Не уходить в выученную беспомощность. Делать самостоятельно все, что возможно. При депрессии зачастую возникает страх ошибки. Любая малейшая оплошность кажется катастрофой. Однако лучше выполнить действие и совершить ошибку, чем ничего не делать. Помните, идеальных решений не существует. И хотя для принятия решения вы можете стремиться к полной определенности, но дело в том, что она недостижима. Действие при депрессии – это ваше лекарство. Лучше не доварить или пересолить ужин, чем вообще лежать в кровати и ничего не есть. При депрессии часто существуют убеждения, что действия бесполезны, что неудачи преследуют человека. И есть даже соответствующая когнитивная ловушка, которая называется самосбывающиеся предсказания. Самосбывающиеся предсказания – Это психологическое явление, при котором ожидания определенных событий или поведения способствуют тому, что эти события действительно происходят. То есть человек своими действиями и мыслями непреднамеренно вызывает реализацию своих ожиданий. Например, он говорит, «Зачем я пойду на день рождения к друзьям? Все равно нет настроения. Я буду сидеть в углу, портить всем праздник, удовольствия не получу». Это все зря. И если он все-таки пойдет на день рождения, то все действительно произойдет по написанному сценарию. Ему остается только развести руками и подытожить. Но «Ну, я же предупреждал. Это еще больше закрепляет депрессию, потому что работает как самонастроенный негативный сценарий. Человеку ничего не хочется делать, даже не попробовав, чтобы этого не происходило. Нужно воспринимать каждую ситуацию с азартом. как попытку протестировать реальность. Для нейтрализации самосбывающегося предсказания воспользуйтесь упражнением «поведенческий эксперимент». Оцените свое настроение до какого-то события, например, поход на спорт, в гости, встреча с друзьями. Оценивая состояние «до» и «после», не берите грубую шкалу «хорошо» и «плохо», потому что при депрессии всегда все будет плохо, и самочувствие, и погода, и общение. Возьмите более тонкую градацию от 0 до 100 баллов, где 0 – это самое плохое настроение, 100 баллов – это эйфория, большая радость. Допустим, вы оценили свое состояние до действия, встречи, дня рождения, спорта в 9 баллов. Пропишите на бумаге, какие у вас ожидания от этого события, Пусть даже они будут пессимистичными. Затем в рамках поведенческого эксперимента идите на мероприятие, а по окончании снова оцените текущее настроение. И даже если вам кажется, что оно улучшилось незначительно, скажем, до 15 против 9 баллов, это уже все равно больше, чем было. И хотя до 100 баллов радости еще очень далеко, такое улучшение это замечательно. После посмотрите на все те негативные ожидания и страхи, которые вы прописывали. В большинстве случаев они не оправдываются. Проверять можно два вида негативных ожиданий. Первый – ничего хорошего не произойдет. Например, человек в депрессии думает, что он может сходить на встречу, праздник, день рождения, но настроение не улучшится. Второй – произойдет что-то плохое. Например, он пойдет на этот день рождения, все заметят, что с ним что-то не так, и будут его обсуждать. Поведенческий эксперимент можно проводить не только для мероприятий, он подходит и для работы с убеждениями. Например, есть мысль, что если я попрошу помощи у друзей, меня будут осуждать и критиковать, будут воспринимать как слабого человека. Мы не можем это проверить, не пройдя эту ситуацию. Эта мысль остается лишь гипотезой, предположением, а негативные последствия, особенно при депрессии, чаще всего сильно преувеличены. Нормализация ритма жизни и здоровья. На выход из выгорания или депрессии нужно заложить достаточно времени. Ошибка думать, что завтра уже можно будет пойти на работу или полностью заниматься всеми делами, как раньше. Конечно, зависит от степени тяжести – но дайте себе и своему организму время. Например, месяц до достижения более-менее функционального состояния. При тяжелых депрессиях это может быть и несколько месяцев. Если есть возможность взять больничный, возьмите. В это время нужно прицельно заниматься только своим здоровьем. Не надо пытаться решить все дела в своей жизни одновременно. Восстанавливаем сон. Первое, на что можно повлиять самостоятельно – режим дня. При депрессии люди прежде всего сталкиваются с нарушениями сна. Это могут быть трудности при засыпании, пробуждение среди ночи, ранние пробуждения. Классическая ситуация – человек с депрессией просыпается в 4-5 утра и больше не может заснуть. Возможно и инверсия сна – невозможность заснуть ночью, дневной сон. Сон нарушается при любых состояниях, будь то сильный стресс, выгорание или тем более депрессия. За мою практику было менее десятка пациентов с депрессией, которые сказали, что у них со сном все в порядке. При этом, с одной стороны, нарушение сна – это симптомы следствия депрессии как комплексного состояния. С другой стороны, оно само по себе может усугублять депрессию и вести к выгоранию. Поэтому восстановление сна – это одна из первоочередных задач в терапии депрессии. При инверсии уже в самом начале лечения нужно потихоньку сдвигать режим хотя бы на один час каждую неделю. Если человек ложился в 5 утра, он не сможет сразу укладываться в 10 вечера. Можно пробовать в начале в 4 утра, потом в 3 часа ночи и так постепенно выровнять свой график. Придется, соответственно, и раньше вставать. При этом стремиться к тому, чтобы укладываться в 9-10 вечера, не обязательно. Существует около 10-15% людей, которые относятся к так называемым совам. Они засыпают в лучшем случае к часу ночи. Поэтому задача при депрессии – вернуться к естественному распорядку дня. Тому ритму и образу жизни – который был комфортным и функциональным до депрессии. Гигиена сна. Важно спать в темной комнате. Дело в том, что за активность в течение дня отвечает серотонин, а в темное время суток он трансформируется в мелатонин. Мелатонин образуется именно в темноте, и это важнее, чем время укладывания. Поэтому если человек спит в пусть и в слабо, но освещенной комнате, либо смотрит до последнего в гаджеты или телевизор, заснуть ему, конечно, сложно. Даже такого света достаточно, чтобы мелатонин не синтезировался в нужном количестве. Если вы встаете ночью в туалет, лучше использовать красные или оранжевые лампы. Эти цвета минимально влияют на выработку мелатонина и не нарушают циркадные ритмы, так как они содержат мало синего света, который подавляет выработку этого гормона. Красный свет меньше стимулирует зрительную систему и позволяет глазам адаптироваться к темноте. Поэтому у человека сохраняется сонливость. Существует распространенный миф, что мелатонин вырабатывается только с 10 вечера до 12 ночи. Но это не так. На самом деле он вырабатывается, как только мы ложимся и тушим свет. Именно поэтому мы зачастую зимой весь день ходим сонные – Мелатонин не разрушается до конца, и это вызывает зимнюю спячку, повышенную сонливость. А вот абсолютная тишина не обязательно. Перед сном можно слушать аудиоподкасты, музыку. Что касается температуры воздуха, то для сна идеально подходят 18 градусов. Если прохладно, можно надеть носки. За 2-3 часа до сна лучше не заниматься спортом. потому что он тоже возбуждает нервную систему. Кроме того, вечером избегайте тяжелой жирной пищи. Не пейте алкоголь. Оптимально, чтобы с рассветом в комнату проникал солнечный свет. Это способствует постепенному разрушению мелатонина и повышению серотонина и дофамина. У человека появляется бодрость, он просыпается. В целом, чем больше солнечного света в течение дня – тем больше выработается серотонина, и тем лучше будет сон, потому что с наступлением темноты из серотонина синтезируется мелатонин. А раз сон станет лучше, то и психическое состояние будет более стабильным. Здесь многосторонние связи. Естественно, что человек, который плохо спит, не высыпается, более склонен к любым психическим нарушениям, включая тревожные и депрессивные расстройства. КПТ при нарушениях сна. При нарушениях сна часто используется когнитивно-поведенческая терапия. Когда человек не может заснуть, он начинает очень сильно об этом беспокоиться. Появляются дисфункциональные мысли. Если сейчас я не засну, то завтра буду выжат как лимон. Будет потерянный день, я ничего не смогу, а завтра у меня важная встреча, я не справлюсь. Запускается тревожный механизм. У человека начинает вырабатываться кортизол, гормон надпочечников, и сон пропадает. Вся психотерапия при таких состояниях направлена на то, чтобы депатологизировать эти мысли и помочь человеку научиться работать с ними и заменять их. Когда мы перефразируем мысли, убеждения, установки, когда ставим их под сомнение и не принимаем за чистую монету – то их влияние снижается. Например, можно говорить себе «Ничего, у меня уже было много таких ночей, я завтра совсем справлюсь. Если я не сплю, это еще ни о чем не говорит. Сейчас я просто расслаблюсь и полежу». Нужно убрать психологическое давление. Попробуйте составить свою таблицу убеждений. В первой колонке напишите сами дисфункциональные мысли, а во второй перефразируйте их. Светотерапия Метод основан на имитации солнечного света. Яркий свет через сетчатку глаза влияет на мозг, в том числе на гипоталамус, который регулирует циркадные ритмы. Это косвенно воздействует на выработку серотонина, главным образом в стволе мозга. Большое количество дневного света или яркого искусственного освещения улучшает настроение за счет нормализации серотониновой системы. Поэтому этот метод применяется для лечения депрессии в дополнение к основной терапии, медикаментам и психотерапии. Метод подходит для реабилитации при выгорании, стрессе, сезонной депрессии и апатии. В любой психиатрической клинике Германии в стационаре всегда есть кабинет светотерапии. Рано утром пациентов будет, и они идут в эту комнату, где завтракают, читают. общаются. Смотреть на лампы не обязательно, достаточно просто находиться в помещении, в которых они работают от 30 до 120 минут. Основные характеристики таких ламп яркость, интенсивность цвета и цветовая температура. Интенсивность света должна составлять от 5000 до 10000 люкс. Стандарт для эффективной терапии 10000 люкс. При этом время сеанса составляет до 20-30 минут. Рекомендуемая цветовая температура от 5000 до 6500 Кельвинов. Как раз она имитирует спектр солнечного света. Депривация сна. Депривация сна – это метод, направленный на перезагрузку циркадных ритмов. Он активно применяется при лечении депрессивных расстройств и нарушений сна. Суть метода в контролируемом лишении сна, что помогает сбросить и перестроить биологические часы человека. Этот подход часто используется в условиях стационара под наблюдением специалистов, но иногда может быть рекомендован и в домашних условиях при тщательном соблюдении всех правил. Процедура частичной депривации сна проводится следующим образом. Человек ложится спать примерно в 10 вечера. а затем его будет в 1-2 часа ночи и не дают спать до следующего вечера, обычно до 21-22 часов. Это длительное бодрствование становится своеобразной перезагрузкой для организма, после чего человек обычно хорошо засыпает и получает более глубокий и качественный сон. В результате таких сессий отмечается снижение симптомов депрессии, улучшение настроения, и общее восстановление циркадных ритмов. Существует еще и полная депривация сна, но она применяется реже. После полного дня бодрствования человек не ложится спать, проводит бессонную ночь и еще следующий бессонный день. Процедура частичной депривации сна при депрессии проводится два раза в неделю в течение двух-трех недель. Важно учитывать, что метод требует осторожности, так как у некоторых людей возможны побочные эффекты, такие как раздражительность, повышенная тревожность и обострение хронических заболеваний. Например, при психозах, шизофрении, биполярном и шизоаффективном расстройствах депривация сна категорически противопоказана. Иногда после депривации наблюдается кратковременное улучшение состояния, которое может снова ухудшиться, если не поддерживать режим и не прибегать к другим видам терапии, таким как когнитивно-поведенческая терапия или медикаментозное лечение. Нормализуем аппетит. Чем тяжелее депрессия, тем более выражено нарушение аппетита, причем это может быть как его снижение, так и повышение. Чаще всего, конечно, при депрессии человек меньше ест. Однако при атипичных или сезонных депрессиях Аппетит может повышаться, причем вечерами или даже ночью тянет в основном на сладкое и мучное. Такая пища содержит углеводы, которые быстро повышают уровень сахара в крови, что в свою очередь стимулирует выброс инсулина. Инсулин увеличивает количество поступающей в мозг аминокислоты триптофана, где она преобразуется в серотонин. Исследования подтверждают, что углеводы стимулируют это преобразование, и именно поэтому люди с депрессией часто стремятся к сладкому, так как это помогает временно улучшить эмоциональное состояние. У тех, кто переедает, включаются два фактора. Импульсивность – неумение отложить удовольствие, если хочется прямо сейчас. Нарушение гигиены и режима питания в целом – Наедается сладкого вечером тот, кто не ел нормально в течение дня. Ключевая рекомендация при снижении аппетита. Пропишите себе план питания на день. Проблема при депрессии в том, что люди просто забывают есть. Обессиленный человек целый день лежит в постели, ему не хочется ни вставать, ни готовить. Если не питаться прицельно, наступает истощение. Ставьте напоминания. И не корите себя за нездоровое питание. Если нет аппетита на полезную пищу, ешьте хотя бы то, что сможете есть. Попросите помощи у близких. Если есть возможность, заказывайте. Потом, когда появятся силы, начнете снова питаться правильно. Но сейчас нужно хотя бы поддерживать свою жизнедеятельность. При повышении аппетита и склонности есть по вечерам сладкое, я рекомендую делать две вещи. Следить за питанием в течение дня и избегать факторов риска. Питайтесь полноценно. В каждый прием пищи должны быть медленные углеводы, гречка, рис, макароны из твердых сортов пшеницы, другие крупы, которые дают сытость надолго. После этого вы уже не съедите много сладкого. Факторы срыва хорошо отображены в схеме HEALT – голодный, злой, одинокий, уставший. Именно на их фоне происходят срывы и переедания. Нужно минимизировать влияние этих факторов риска. Если голодны, подумайте, что можно быстро поесть, но не сладкое. Если есть негативные эмоции, отследите причину. Для устранения одиночества мы работаем над социализацией, а решение вопроса усталости лежит в балансе труда и отдыха. Сладкое откладывайте как вознаграждение за сбалансированное питание. Не ешьте его в тот момент, когда просто захотелось вместо полноценного приема пищи. Повседневная активность. Самая большая когнитивная ошибка людей в депрессии – ждать дня Х, когда состояние улучшится и можно будет заниматься повседневными делами или физической активностью. На самом деле ждать ничего не нужно. С первого дня, как только вы констатировали у себя депрессию, важно начать делать хоть что-то. Кто-то может возразить, но сил же нет, я даже встать не могу с кровати. На самом деле вам не нужно сразу бежать кросс или переделать все накопившиеся домашние дела. Мы говорим о маленьких шажочках. Это один из принципов лечения депрессии. Вам важно начать делать то, что выведет из нее». Иногда у людей возникает внутреннее сопротивление, возмущение и даже обида. «Я просто хочу, чтобы депрессия прошла. Я просто хочу чувствовать себя как раньше. Сделайте что-нибудь». Но это как раз то состояние, где нужны ваша вовлеченность, сотрудничество с врачом и активные действия. Это состояние вы не выбирали, но вам нужно делать что-то, чтобы себя из него вытянуть, как Мюнхгаузен сам себя вытаскивал за волосы из болота. Поэтому начинайте двигаться сразу. Можно сделать дома какое-то маленькое дело – помыть посуду, забросить накопившиеся грязные вещи в стирку, заказать здоровые продукты или выкинуть все, что не нужно или испортилось, из холодильника. Пусть это будут маленькие активные действия по 5-10 минут. Ведь депрессия – Это не физическая инвалидность, и физические нагрузки, работа по дому, не запрещены. Ежедневные техники Пациентам в депрессии я рекомендую начинать день с расписания. Далее я озвучу один вариант для примера. План нужно составлять накануне. Подробно распишите все активности, которые собираетесь сделать. Если у вас депрессия средней тяжести или тяжелая депрессия, Вначале ставьте хотя бы одно главное дело на день. Еще несколько важных пунктов. Даже если вы что-то пропустите, не ругайте себя за это. Старайтесь хотя бы начать или сделать первые шаги в каждой активности. Примерный распорядок дня. Понедельник. 11-12 часов поход к врачу. 12-13 часов возвращение домой. 13-14 часов – обед. 14-15 часов – телевизор. 15-16 часов – уборка спальни. 16-17 часов – телевизор. 17-18 часов – приготовление ужина. 18-19 часов – ужин с семьей. 19-20 часов – помощь в уборке кухни. 20-24 часа – телевизор, соцсети, отход ко сну. Вторник. 9-10 часов закупка продуктов. 10 одиннадцать часов звонок по поводу ЖКХ. одиннадцать 12 часов звонок подруге. 12-13 часов телевизор. 13-14 часов обед. 14-15 часов отдых. 15-16 часов уборка в ванной. 16-17 часов телевизор. 17-18 часов – приготовление ужина. 18-19 часов – ужин с семьей. 19-20 часов – помощь в уборке кухни. 20-24 часа – телевизор, отход ко сну. Среда. 10 одиннадцать часов – беседа с терапевтом. 13-14 часов – обед. 14-15 часов – стирка. 15-16 часов – уборка в холодильнике.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 Вы себе говорите «Я еще не иду, я просто оденусь». Потом «Я еще не иду, я просто выйду на улицу и немного пройдусь». Потом у супермаркета «Я еще не буду ничего покупать, просто пойду и посмотрю». И в конце концов делаете то действие, которое нужно. Похожий принцип разделения отражен в хорошем дивизе, который можно взять сразу на заметку. Кровать для сна, диван для сидения – Проснулся – вставай. Есть такое понятие, которое называется конструктивный дискомфорт, при котором мы вводим понятие пользы. Мы делаем не потому, что хочется, а потому, что это принесет пользу. Попробуйте сейчас выписать несколько действий, которые не хочется делать, но они точно принесут вам пользу. Опишите эту пользу. Например, сходить в душ и помыть голову. Что это даст вам? А если вы пойдете на прогулку или позвоните подруге, чтобы узнать, как у нее дела? Следующая техника – постепенное наращивание сложности задач. Она состоит из четырех шагов и нужна, чтобы развенчать негативные представления о себе и уменьшить ощущение беспомощности. Определить задачу. Пусть это будет самое простое действие на день. При депрессии есть ощущение, что вы не способны выполнять Даже самые элементарные действия, например, встать, приготовить завтрак, заправить постель. Выполнить это простое задание. Объективно оценить результаты, похвалить себя. В депрессии вы склонны умолять и обесценивать любые результаты. Например, «Ах, это элементарное действие! Это вообще не в счет!» Это делает любой нормальный человек. Акцентировать внимание на том, что вы достигли этого результата – благодаря своим умениям и навыкам, тому, что смогли взять себя в руки. Благодаря этой технике вы поймете, что убеждение в своей беспомощности – это всего лишь мысль, которую вы принимаете за правду. Я не могу ничего делать. Я не могу пойти гулять. Я не могу читать. Я не в состоянии себе что-то приготовить. Выполняйте маленькие достижимые действия каждый день, чтобы сформировать ситуацию успеха. еще одно полезное упражнение делим большие задачи на маленькие шаги при депрессии вы можете соскочить с выполнения действия на любом этапе потому что непонятно что делать дальше потому что забыли или передумали важно перед каждым сложным действием написать своего рода сценарий все этапы к тому или иному результату например вам нужно поехать в супермаркет за продуктами чтобы избежать неудачи прописывайте точную последовательность действий. Написать список покупок. Взять с собой сумки, кошелек. Одеться. Выйти из дома. Поехать на общественном транспорте, автомобиле или пойти. Сложить покупки в корзину. Заплатить. Вернуться домой. Разложить все покупки в холодильник и на полки. Возможно, не получится сразу. Не отчаивайтесь – Пробуйте снова и снова. Со временем все обязательно удастся. Активация и социализация. При активации важно вытащить все имеющиеся ресурсы. Они есть у каждого человека, и у вас тоже. Вспомните активности, которые вас когда-то радовали. Возможно, это было очень давно, а может, вы что-то еще даже не пробовали, просто думали о каком-то хобби или действии, но не было шанса это сделать. В них заложен потенциал радовать вас в будущем, если все-таки попробуете. Чтобы было легче справиться с этим упражнением, в приложении номер один к этой книге есть 300 идей для занятий и активностей, которыми в целом можно себя занять. Возможно, в этом списке вы найдете идеи для себя. Выпишите все позитивные активности, маленькие и крупные. Чем-то небольшим вы сможете себя радовать каждый день без специальных приготовлений. Это вкусный чай или кофе, душ или ванна, медитация со свечами, прогулка на свежем воздухе, игры с домашними животными. Также учтите хобби и спортивные активности. Обязательно запишите большие активности, для которых нужны приготовления типа путешествий. ваш список должен содержать не менее 50 пунктов, оптимально 100. Во время поведенческой активации при депрессии важно делать 2-3 дела из этого списка каждый день с намерением получить радость, даже если вы пока не испытываете от этого такой радости, как раньше. Она придет снова. А пока надо себя вытаскивать из депрессивной спирали именно позитивными активностями. При депрессии есть огромное желание скрыться от мира, никого не видеть, ни с кем не общаться. Люди избегают соседей, друзей, знакомых, убегают от коротких разговоров в магазине, но это ошибка. Общение нужно, потому что именно оно быстрее всего вытаскивает из этого состояния. Напишите имена хотя бы нескольких людей, общение с которыми вас не раздражает. Я не призываю вас устраивать праздник и приглашать гостей. Пусть пока общение не приносит радости и все сведется к банальному «как дела». Просто попереписывайтесь. Возможно, вам даже удастся куда-то выйти хотя бы на час. Оказываясь в магазине, не избегайте ситуации, когда нужно перекинуться парой фраз. Человек в депрессии очень сконцентрирован на себе. Его преследуют постоянные мысли о собственных ошибках, неудачах, никчемности, особенно когда он находится дома и варится в собственном соку. Поэтому методы активации и социализации очень важны. Они позволяют перенаправить внимание с себя на окружающий мир, наконец-то выйти на улицу, начать замечать, что происходит у других людей, у родных, детей, что происходит в природе. Что вам нужно начать делать уже сейчас? Первое. Восстановите сон. Второе. Отрегулируйте питание. Если аппетита нет, следите за достаточным и регулярным питанием. Если переедаете быстрых углеводов, выровняйте план и режим питания, сбалансируйте полноценное питание в течение дня. Третье. Составьте план активности на день и старайтесь следовать ему. Начните делать самые простые домашние дела – Потихоньку вводите физическую активность, например, прогулки. Четвертое. Напишите список позитивных активностей. Каждый день выполняйте две-три активности из списка, несмотря на то, что пока это не приносит большого удовольствия. Пятое. Вспомните друзей и родственников. Сделайте первые шаги к общению. Начните замечать мир вокруг. Какие-то активности можно делать вместе с близкими – а не просить их сделать это вместо вас.